Глава 38. «Я слышал, что это был весьма большой сёку», — заметил Ракусюн, когда они убирались после обеда. «Одна из старейшин Фхайра упоминала нечто подобное», — ответила Йока. «Я слышал, что посевы пшеницы на востоке Син были полностью уничтожены. Большая трагедия», — в ответ Йока лишь кивнула. Где-то в глубине души она ощущала нотки вины за произошедшее. «Кажется, я задел тебя за живое. Надеюсь, ты не считаешь, что это произошло по твоей вине?» «Не думай, я не слишком страдаю от этого знания», — ответила Йока, вычищая пепел из печи. Она ощутила прикосновение чего-то пушистого к своей руке. Это оказался хвост Рокусюна. «Сёку не происходит из-за Кайкяку. Это Кайкяку попадает сюда из-за них. Ракусюн попросил ее отнести пепел в деревянную коробку и переложил оставшиеся угольки в другую емкость. Можно кое-что спросить, поинтересовалась Йока. Что такое? А что вообще представляет из себя сёку?» Старейшина в Хайре говорила, что это что-то вроде шторма или бури, но Йока до сих пор не поняла его точной природы. «А, так ты не знаешь, что такое сёку. Там, откуда ты родом, их не бывает, да?» «Ну, это пишется так же, как у нас. Затмение, солнечное или лунное, они у нас бывают». «Кое в чем эти два явления схожи. Правда, Во время сёку ни солнце, ни луна не исчезают, так что, я думаю, можно назвать это великой бурей. Обычная буря — это хаотично движущийся воздух. А во время сёку сами духи приходят в хаос. Но при этом дует ветер и идёт дождь, верно? Да, такое бывает. Случается сёку, во время которых ветер дует, как при тайфуне. Но они бывают редко. Землетрясения, грозы, реки, текущие в обратную сторону, водоемы появляющиеся из ниоткуда или исчезающие. Любое стихийное бедствие может быть вызвано сёку. В Хайра поднялось дно озера Йоти, и вся вода оттуда вытекла. Целое озеро исчезло с лица земли. «Они всегда такие разрушительные?» — спросила Йока, отмывая руки от пепла. «Иногда». Мы боимся сёку больше, чем тайфунов. Никогда не знаешь, что произойдет во время сёку. Но почему такие вещи вообще происходят? Ракусюн принялся готовить чай с таким серьезным выражением лица, как будто это самая важная вещь в мире. Насколько я знаю, сёку происходит, когда здесь и там соприкасаются. Когда вещи, которые должны находиться порознь, сближаются и накладываются друг на друга, может случиться катастрофа. Я сам не понимаю до конца, но, судя по всему, так оно и происходит. Здесь и там. Сделанный Рокусюном чай по виду напоминал обычный зеленый, хотя пах совершенно по-другому. Его успокаивающий запах напоминал травы. Там — это все, что лежит за пределами кёкай. Здесь — это, ну, здесь... На ум не приходит никакого другого названия для этого. Йока кивнула. «Кёкай окружает здешние земли. У него нет пределов». «Нет пределов?» «Да. Он бесконечный, простирается до горизонта и дальше, так я слышал. Множество исследователей пыталось доплыть до конца Кёкай, и никто из них не вернулся». «Значит, земля здесь действительно плоская». Ракусюн, забиравшийся в этот момент на стул, обернулся и удивленно посмотрел на Йока. Ну конечно, иначе у нас всех были бы большие проблемы, разве нет? Усмехнувшись, спросил он. Ну тогда, какую форму имеет этот мир? Ракусюн взял грецкий орех и положил его на стол. В центре мира находится Сусан. Сусан? Великая гора. Также она называется Суко, вершина или... Тюдзан ⁇ Центральная гора. С четырех сторон Сусан окружают Восточная, Западная, Южная и Северная горы. Также они известны как Ходзан ⁇ Гора Горечи, Кадзан ⁇ Гора Величия, Какудзан ⁇ Гора Незамедлительности и Кодзан ⁇ Гора Постоянства. Говорят, что когда-то Восточная гора называлась Тайдзен, но правитель Северного королевства Тай пожелал и изменить свою фамилию с иероглифа, означающего «поколение», на иероглиф, означающий «безмятежность», который читался как Тайдзен. В знак уважения к его воле Тайдзен переименовали в Хадзан, а вместе все эти горы называются Годзан, или «пять гор». Ого! Эти пять гор окружают Желтое море, но, несмотря на то, что оно зовется морем, там нет воды. «Говорят, что там одни пустоши, болота, пустыни и дремучие леса». Йока внимательно смотрела на иероглифы, которые выводил Ракусюн. «Ты никогда не видел его?» «Я бы не смог, даже если захотел. Желтое море окружают Кангадзан, несокрушимые горы. Ни один смертный не может выжить там». «Надо же!» Все это напоминало Йоко какую-нибудь карту древнего мира. Несокрушимые горы окружены четырьмя морями. Эти четыре моря окружены восемью королевствами. За этими королевствами простирается Кёкай, в котором находятся четыре больших острова. Четыре островных королевства вместе с восемью королевствами, окружающими Желтое море, образуют двенадцать королевств. Йока внимательно рассматривала геометрический узор, выложенный из орехов. Он напоминал цветок, лепестками которого были королевства, расположенные вокруг Гадзан. «Больше ничего нет?» «Ничего. Только кёкай, простирающийся до самого конца мира. Но, казалось, Ракусюн говорил это чисто для себя. Существуют истории о необычном острове, расположенном далеко на востоке у края мира. Сказки о месте, которое зовется королевством Хорай. Также оно известно как Япония. Ракусюн написал иероглиф «Ва», также читавшийся в древности как Ямата. Правда? Тот же самый иероглиф «Ямато» как в Японии? Когда Йока написала этот иероглиф самостоятельно, он определенно читался как ямата Йока задумчиво прикусила губу. Была ли эта разница в восприятии, вызванной ее переводчиком? Также говорят, что все кайкяку родом из Емата. В этот раз она четко услышала Ямато. Должно быть, потому что это слово существовало и в ее родном языке. Ее волшебный переводчик решил, что его не нужно переводить. Может быть, это все сказки. Но если верить тому, что говорят Кай-Кяку, то страна под названием Ямата несомненно существует. Но хотя множество кораблей отплыло в Кёкай в поисках Ямата, никто не вернулся. Если Япония действительно находилась на самом краю Кёкай... Возможно, туда можно было бы вернуться, если плыть на восток. Но Йока понимала, что шансы на успех невелики. Единственным верным путем домой был путь через тень Луны. Также ходят легенды, что в глубине несокрушимых гор находится место под названием Канрон. За ним располагается Китай. Китай — это дом Сан-Кяку. Гостей — из-за гор. Сан, Когда Ракусюн говорил о Китае, он написал иероглиф Хань. Сан-Кяку? Говоришь, что существуют другие люди, застрявшие здесь, не только Кайкяку. Верно, Кайкяку находят у берегов Кёкай, а Сан-Кяку у подножия несокрушимых гор. Но в этом королевстве мало сан -киаку. Да и не важно, Кайкяку ты или сан «Здесь тебе в любом случае придется убегать, чтобы выжить». «Понятно». «Обычные люди, неважно, из Ханини или из Ямата, не могут просто так путешествовать между мирами. Это могут Йома и Синсен, горные мудрецы. Но когда случается сёку, людей оттуда может затянуть сюда. Такие люди становятся Санкяку и Кайкяку». «Ага». Говорят, что в Ямато и Хань люди живут в домах, сделанных из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями, и что их королевства такие богатые, что даже крестьяне живут как короли. Они могут скакать по воздуху и проехать тысячу ри за один день. И даже у детей есть сила, способная побеждать Йома. Йома и Синсен — Обладают особыми способностями, потому что они путешествуют в эти другие миры и пьют из магических источников глубоко в горах. Закончив говорить, Аркусюн посмотрел на Йока, ожидая ответа. Печально улыбнувшись, Йока покачала головой. Их разговор получился очень странным. Если она когда-нибудь вернется домой, никто не поверит ей. Это все сказки скажут ей. А здесь ее родной мир был точно такой же сказкой. Подумав об этом, Йока усмехнулась. Она все это время думала, что этот мир странный и загадочный, но в конце концов, был ли странным мир или сама Йока? Вот почему, подумала она, здесь охотится на Кайкяко.